Глава 16. Николай небонятно улыбнулся. В моей пещере можно попасть лишь только через мой личный портал. NPC открыл спровец от себя вытянутый овал прохода чёрного цвета, чуть выше меня высотой. Проходи, я вслед за тобой. Постояв пару секунд, я всё же шагнул в портал и оказался в небольшой пустой пещере шириной метров в 20. Её стены и свод состояли из камня серо-цвета. Через несколько секунд после меня из отверстия портала вышел Николай и с ходу кивнув вперёд сказал: "Пошли, пошли". "Куда?" Николай укоризненно на меня посмотрел и повторно кивнул в центр пещеры. "Вперёд, куда ж ещё?" Пожав плечами, я развернулся и пошёл куда он показывал. Отпустив меня вперёд на несколько шагов, Николай отправился вслед за мной. Дойдя до центра, я развернулся в его сторону и с вопросительным выражением лица развел руки в стороны. «И?» Николай немного похихикал и протянул мне швабру с совком, достав их из-за спины. Опять, пожав плечами, я взял хозяйственный инвентарь в руки и посмотрел на свойства. «Веник. Износ ноль из нуля. Урон — один тире один. Необходимый уровень — один». «Совок». Износ — ноль из нуля, уровень — один тире один, необходимый уровень — один. Да просто обычные совок и швабры. Вот только название швабры — «Веник». Утвердило меня во мнении, что разработчики хорошо накурились, рисуя этого персонажа. Николай отошел к провалу портала и уселся прямо на пол, скрестив ноги по-турецки. А я, оглядев пещеру, пошел в дальний ее конец и принялся подметать. были, как ни странно, практически не было, но я всё равно добросовестно продолжал. Пройдя по стеночке вокруг пещеры, отступил на шаг и начав подметать вторую воображаемую линию, до меня донеслись приглушённые похрюкивания Николая. Я посмотрел в его сторону. Подняв кулак к карту, тот отчаянно подавился смехом. Да уж, видать, разрябы ещё и выпиле нихило так. Постепенно и планомерно я продолжал подметать пещеру, изскоса поглядывая на странного NPC. А Николай всё хихикал, а той и откровенно ржал, глядя на меня. Менее чем через полчаса я закончил с уборкой помещения и стоя в центре пещеры тоскливо посмотрел на совок. Пыль лишь едва едва покрывала то. Никакой уборки тут и не требовалось. Внимание. Уникальное задание: Подмести вместе с силой Николая выполнено. Награда. Десять тысяч опыта, один золотой, сюрприз от Николая. Новый уровень. Ну что ж, действительно халявный квест. За полчаса десять тысяч опыта и тысячу рублей. Теперь понятно, почему вокруг этого НПС собралась толпа. Вот только с сюрпризом накладочка вышла. Или неадекватное поведение Николая и есть сюрприз. Нужно уточнить. А что с сюрпризом? Дело NPC ненадолго скрылось в серой дымке. А когда развеялась, на его месте стоял мой старый знакомый и смотрел на меня глазами, наполненными злостью. Над ним ярко горел ник Бог Локки. А вот и сюрприз, сухо произнёс Бог и криво улыбнулся. Твою ж налево. Опять этот скунс нарисовался. Первым делом в моей мыслях вроилась паническая: что делать? Но почти тут же я успокоился. Сюрприз, говоришь? Ну-ну. У меня для тебя тоже есть сюрприз. Пока Локки ничего не успел предпринять, я быстро достал из инвентаря Зов Бога Сефлакса и активировал его. Через 3 долгие секунды в нескольких метрах от меня с громким хлопком появился Сефлакс со своим молотом в левой руке и со злой улыбкой посмотрел на Локки. Однако буквально сразу же его взгляд прошёлся по пещере, и место улыбки заняло сильнейшее удивление. Локки скопировал улыбку Сефлакса и Бог Кузнечного дела закричал, уронив молот и схватившийся за правую сторону живота. От боли Бог Кузнец не смог стоять на ногах и упал на одно колено. Улыбка Локки стала ещё шире. Он вытянул вперёд раскрытую ладонь, и с неё сорвалась серая молния, попавшая в грудь его оппоненту. От удара молнии Сифлакс завалился навзничь, и с шипением сквозь плотно сжатые зубы задрал голову назад, ударившись при этом затылком об пол. Но Локки не останавливался и продолжал каждую секунду посылать серые молнии в своего врага, до тех пор, пока Сифлакс не перестал подавать признаки жизни. На пару секунд пещера погрузилась в тишину, и потом от Сифлакса во все стороны с громким хлопком разошлась ударная волна. заставившие меня отступить на шаг и встряхнувшие все мои внутренности. Внимание! Системное сообщение. Бог добычи руды и кузнечного дела Сифлакс повержен. Все умения, дарованные Сифлаксом, обнуляются. Ускорение добычи руды — минус 25%. Шанс найти редкую руду — минус 25%. Ускорение выплавки металла — минус 25%. Ускорение ковки металла — минус 25%. Шанс сковать редкую вещь — минус двадцать пять процентов. Стоимость снаряжения для добычи руды в магазинах — плюс двадцать пять процентов. Стоимость снаряжения для ковки руды в магазинах — плюс двадцать пять процентов. Я стоял и неверяще смотрел на тело Сефлакса. Что случилось? Как Локки смог убить его? Мои размышления прервал сам Локки, вытянувший руку вперед. Из района живота Сефлакса вынырнул кинжал — И пролетев по пещере, закончил свой путь в руке бога коварства. Тот посмотрел на него и удовлетворенно растянул губы в улыбке. Я не выдержал. Как ты это сделал? Локки перевёл взгляд на меня. Думаешь, я случайно обронил свои волосы тогда на поляне? Наивный. Я обронил их для того, чтобы уничтожить Цифлакса. Лицо Локки приобрело злобный вид. И уничтожил — Секундочку. То есть этот говнюк мне специально волосы подкинул? — Вот только при чем здесь сэфлакс? — Откуда ты тогда знал, что я отнесу волосы ему? — Ты был идеальным кандидатом для моего плана. Ты хотел от меня избавиться. А к кому еще обращаться к кузнецу, да еще со столь уникальными талантами, как у тебя? Из моих волос в любом случае получился бы предмет довольно специфический, лучше всего предназначенный для моего убийства. Даже не будь ты кузнецом, мне стоит особого труда узнать, что сильнейшую ненависть ко мне испытывает именно Сефлакс. Значит, он даст лучшую цену за такую возможность. Рано или поздно ты бы отнёс мои волосы ему в обмен на что-нибудь для себя. Мне нужно было лишь немного подождать, и я дождался. Потом заманил тебя вместо моей силы, но ну, а ты в точном соответствии с моим планом вызвал шедеса Сефлакса. Я не могу почувствовать предметы, сделанные из моей плоти, но могу ими управлять. То, что у него такой предмет будет, я знал. Бог покрутил кинжалом, которому бился флакса. И, кстати, — Локки гаденько улыбнулся, — все преференции со смертью Бога обнуляются. Это точно. Я непроизвольно вздохнул, поминая утерянные бонусы. Чтобы управлять людьми, не обязательно, чтобы они об этом знали. — Я дергаю ниточку. Марионетка делает шаг. — Вы слишком слепы, чтобы заметить мои нити. Обосрали обтекай, не умея шпитовой. Да уж, макнули так макнули. А ведь не даром Локки бог хитрости и коварства. Вот только я этот момент благополучно прошляпил. Так-то, Сашенька, век живи, век учись. — Кстати, почему Сафлакс тебя так ненавидел? — Я убил его дочь... Теперь убил и ее отца. «Ну, они...» — Локки кивнул в сторону поверженного бога. «Уже в прошлом. Хочешь узнать, что ждет тебя?» Меня аж передернуло от гаденькой улыбочки, которую продемонстрировал Локки, проговаривая свой вопрос. «Пожалуй, что нет». Видимо, я взбледнул с лица, так как улыбка бога стала еще шире. «Отсюда нельзя телепортироваться с Витком. Здесь есть лишь мой портал». Ты для меня и так что блоха, а в месте моей силы тем более. Так что нам с тобой предстоит долгий разговор. У меня есть пара задумок, способных тебя сильно удивить. Кстати, чуть не забыл. Ты ведь, наверное, не все мои волосы отдал Суфлаксу. Скорее всего, решил подстраховаться и тоже слепил что-нибудь для моего убийства. Локки протянул руку, и божественный кинжал проклятия, вынырнув прямо из моего инвентаря, полетел в его сторону. Кинжал. Вытянутой рукой олоки. Мысли пронеслись в моей голове за долю секунды, и я рванул вслед за кинжалом, доставая из инвентаря свой молот. Бог хитрости и коварства лишний думённо дёрнул левой бровью, но увидев, что я не догоняю его кинжал, лишь ухмыльнулся. Ну да. Ты, видимо, решил, что я гонюсь за своим единственным шансом тебя прикончить, то есть за кинжалом. Но нет. Я гонюсь за другим. Достав молот на бегу, я успел им размахнуться, и в следующее мгновение, после того, как пальцы Локки обхватили рукоять кинжала, я с криком «На!» пробил вытянутую ладонью вперед в защитном жесте вторую руку Бога. Ее отбросило, как пушинку, и вгоняющий в ад пробил в грудь все еще улыбающемуся Локки. Нанесено один урон. Выплюнув струю крови изо рта, Бух улетел назад метра на четыре и впечатался в стену, по которой аккуратно сполз на пол, оставшись спиной прислоненным к стене. Внимание! Системное сообщение. Бог хитрости и коварства Локки повержен. Все умения, дарованные Локки, обнуляются. Внимание! Вы получили достижение «Богоборец». Вам удалось убить Бога. Вы получаете небольшую часть его божественных способностей. Сила плюс сто. Ловкость плюс сто. Выносливость плюс сто. Интеллект плюс сто. Интуиция плюс сто. Бог Локи часто менял личину, представая перед разумными в любом обличии, как он хотел. Получена уникальная божественная способность перевоплощения. Получен опыт. Плюс шестнадцать новых уровней. Ну что ж, бог хитрости. Похоже, ты перехитрил сам себя. Как ты это сделал? Локки неверующе смотрел на ладонь, на которую стекала струйка крови из его рта. Я кивнул в сторону его левой руки, в которой он все еще держал кинжал. Тот медленно перевел взгляд и с непониманием на него уставился. Посмотри характеристики. Взяв его в руки, ты потерял всю имеющуюся броню, а жизнь упала до единицы. Несколько мгновений Локки всматривался в кинжал, затем расхохотался. — Заливистый смех бога прервал кровавый кашель. — Хорошая шутка. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. А последней будет моя шутка. Локки криво усмехнулся окровавленным ртом и всмотрелся в сторону моего молота. — Вгоняющий в ад, значит. Что ж это будет иронично? После этих слов бог закатил глаза и встрепенул пространство такой же ударной волной, как после смерти Сефлакса. Вот скотина! Не мог сразу подохнуть! Черт, что он там задумал? Но что бы это ни было, мне это заочно сильно не нравится. Тела богов засветились белесым светом и стали растворяться поднимающимися вверх белыми искрами. Меньше чем через минуту я остался в серой пещере в одиночку. Я, глянувшись по сторонам, подошёл к тому, что осталось после Локки. Как ни странно, нож, который я сковал не оказался в луте, а исчез в неизвестном направлении вместе с самим богом. Первым, что я поднял из небольшой кучки, оказалась стеклянная колбочка. Кровь бога Локки. Божественный материал. Любая плоть бога имеет божественное начало. Предметы, изготовленные из плоти умершего бога, несут в себе частичку его былой мощи. Да уж, иногда эти игровые условности прямо режут глаз. Ну вот каким образом кровь только что умершего бога сама собралась в колбочку? И как вообще поживают добывающие классы вроде охотников, если тела мобов растворяются в воздухе? Как им снимать шкуру и добывать внутренности? Не проще и реалистичнее было бы оставлять труп на месте. Мысли текут сами по себе, а руки поднимают уже следующий трофей. Желчный пузырь бога Локки. божественный материал. Любая плоть бога имеет божественное начало. Предметы, изготовленные из плоти умершего бога, несут в себе частичку его былой мощи. Действительно. Что ещё могло остаться после такой язвы, как Локки? Только желчный пузырь и мог. Закончив с лутом Локки, я подошёл к тому, что осталось после Софлакса. Постояв над кучкой лута, сказал вслух: Ты уж прости, дружище, что заманил тебя в западню. Но тут уж я ни в чём не виноват. Это всё происки нашего общего знакомого. Я неопределённо помахал ладонью в воздухе. На можешь спать спокойно. Я за тебя отомстил. И, кстати, не возражаешь, если загляну, что ты там после себя оставил. Ты мёртв, а мне может и пригодиться. Ответа, как я ожидалась, не последовало. Ну что ж, молчание знак согласия. В кучке лута оказались кровь бога Сефлакса, божественный материал.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 И даже непонятно, то ли дроп не сработал, не хватило процентов, то есть просто не повезло, то ли из богов дроп в принципе невозможен. Нужно глянуть в гайды и просмотреть, какой шанс дропа с небожителей. Хотя сильно сомневаюсь, что в каких-либо гайдах указаны боги. Что-то я сомневаюсь, что до этого кто-то убивал богов. Завершив сбор трофеев, я решила смотреть це повнимательнее в серой пещерке Локки. Вдруг у него тут ещё чего-то ценного завалялось. Хоть я и навёл тут недавно рафет, но стены пещеры стоит посмотреть повнимательней. Мой хомяк, подозрительно молчавший, но теперь, видимо, отошедший от экстаза божественных плюшек, я разыкивал головой: "Точно, точно. Я бы тут стопудово чего-нибудь принюхал. Ищите шора, тут золото". После того, как я в десятый раз прошёл всю пещеру вдоль и поперёк, до моего хомяка наконец дошло, что тут вообще ничего нет, кроме пелены немного подёргивающегося портала. Пушистый мелкий зверь глотал рекой текущие слёзы. Вот же мелкая жадина, только что таких плюшек отхватила, ему всё мало. Ничего, пусть поплачет, это совсем губу раскатал. Локки, конечно, говорил, что телепортироваться свитком отсюда невозможно, но проверить-то нужно. Оглядев напоследок всю пещеру ещё раз и активировав свиток телепортации в потуге, прочитал системное сообщение, что из-за этой локации прыгнуть не получится. Ну, придётся воспользоваться порталом Локки. Хоть я и не доверяю ничему, что было сделано этим теперь уже мёртвым богом, но это, видимо, единственный путь покинуть это место. Внезапно ко мне пришло приватное сообщение в пати-чат от Узула. Наши задания выполнились автоматически без сдачи Николаю, одновременно, блин, с системными сообщениями о смерти Локки и Сефлакса. Жесть какая-то творится. Они, походу, поубивали друг друга в бою. Впрочем, ладно, нас это не касается. Мы всё закончили, уже у инста стоим. А ты где там? Всё ещё выполняешь задание, что ли? Я бы сказал, что даже перевыполнил, написал в ответ. Вроде того. Тебе ещё долго осталось? А то все уже в сборе, ждём тебя одного. Да нет, квест я уже выполнил, осталось только до инста добраться. А, ну мы тогда заходим. Давай быстрее там, мы пока первый зал зачистим. Ок. отдаляек портал уекнул широко и заметно сильнее задрожавший при моём приближении плёнки. Окружающая ним иск хлопнулась и разошлось в стороны с совершенно другим пейзажем. Я нашёл себя стоящим посреди огромной пещеры с необычайно высоким сводом, на первый взгляд метров в 150 высотой. Камень пещеры слабо светил странным коричнево-красным светом. Впрочем, основной свет давал широкий Потолок лавы в 10 метрах от меня. В самой пещере было жарко. Или это от потока лавы так жаром несёт? На том берегу в трещинах камня увлечённо копошились какие-то мелкие рогатые твари. Я вызвал карту и глянул на название местности, где я нахожусь. Пещера Грога. Не то, отдалить масштаб. Домен Астарота. Так. Ещё отдалить масштаб. Инферно. Какое-то время я просто стоял и непонимающе пялился в карту. Похоже, этот гадкий бог успел после удара перенастроить свой портал. Теперь стало понятно, о чем говорил Локки перед смертью. Смысл слов про иронию, наверное, примерно такой. Пробив по ребрам мне, ты вогнал этим молотом в ад сам себя. Ну-ка. Достав свиток телепортации в потуге, я активировал его. В ферна может, конечно, и интересно, но единственная мысль Мозолища Москва в этот момент была: у меня и в потугах дел выше крыши. Ты куда меня сунул, РетИСка? Внимание. Телепортация невозможна. Вы находитесь в другом мире. Вот скотина. Конец первой книги.